Но это движение не становится музыкальным тоном. Во-первых, потому, что чистое пространство и чистое время, моменты движения могут подняться на высоту настоящего, не вызванного извне голоса, лишь в одушевленных телах. И движение достигает этой фиксированной своеобразной индивидуальности лишь у животных. И, во-вторых, потому что небесные тела не связаны друг с другом как тела, для звучания которых требуется внешнее прикосновение и трение, толчок, в ответ на который, как на уничтожение его особенности, индивидуальности, его собственная индивидуальность в данный момент начинает звучать как эластичность небесные тела свободны в отношении друг друга и обладают лишь общим неиндивидуальным свободным движением звучание мы можем таким образом оставить в стороне музыка сфер хотя и представляет собой восхитительное создание фантазии лишена для нас действительного интереса Если таким образом остается как единственно разумная лишь идея, что движение как мера есть необходимая система чисел, то мы должны признать, что в этом отношении до нашего времени ничего не сделано больше. В известном отношении мы продвинулись дальше Пифагора. Мы узнали от Кеплера законы, эксцентричность и соотношение расстояний и времен обращения, но математика до сих пор еще не в состоянии была указать закон поступательного движения, закон гармонии, определяющий эти расстояния. Эмпирические числа мы знаем точно, но все имеет вид случайности, а не необходимости. Мы знаем приблизительную правильность расстояний и таким образом удачно предсказали существование еще других планет там, где позднее открыли Цереру, Весту, Палладу и так далее, а именно между Марсом и Юпитером». Но последовательность ряда, в котором был бы разум, астрономия еще не открыла в этих расстояниях. Она относится пренебрежительно к попыткам дать такой правильный ряд, который, однако, очень важен, и мы не должны отказываться от попыток найти его. Д. Пифагорейцы применяли свое первоначало также и к душе и определяли духовное как число. Аристотель рассказывает далее, что по мнению пифагорейцев души — суть солнечные пылинки, а по сообщению других душами является, согласно пифагорейцам, то, что движет Эти пылинки. Они пришли к этому взгляду, потому что пылинки продолжают двигаться даже тогда, когда нет ни малейшего ветерка и, следовательно, обладают самостоятельным движением. Это соображение не имеет большого значения, но отсюда мы во всяком случае видим, что они искали в душе свойства самодвижения. Более определенное применение понятия «числа» к душе они, согласно другому изложению, которое там же приводится Аристотелем, делали следующим образом. Мысль есть единица, познание или наука есть двоица, ибо последнее имеет своим предметом лишь единицу». Числом же плоскости является представление, мнение, а числом телесного — чувственное ощущение. Все вещи оцениваются либо мыслью, либо наукой, либо мнением, либо ощущением. В этих определениях которые, однако, должны быть приписаны позднейшим пифагорейцам, можно найти нечто адекватное, ибо мысль есть чистая всеобщность. Познание уже имеет дело с другим, так как оно дает себе некое определение и содержание, а ощущение есть наиболее развитое по своей определенности. Так как душа вместе с тем движет самое себя, то она есть число, приводящее в движение само себя. Мы, однако, не встречаем у них высказывания, что это находится в связи с единицей. Таково простое отношение к числовым определениям. Более сложное отношение приводит Аристотель из темея. Душа движет самое себя, а поэтому также и тело, так как она с ним сплетена. Она состоит из элементов и разделена соответственно гармоническими числами, дабы она обладала ощущением и непосредственно ей присущей гармонией дабы целое обладало однозвучными влечениями тимей согнул прямую линию гармонии в круг И от всего круга снова отделил два круга, двояким образом связанные друг с другом, и один из этих кругов подразделил в свою очередь на семь кругов, дабы существовали как небесные движения, так и движения души. Толкование этих представлений Аристотель нам, к сожалению, не дал». Они содержат в себе глубокое осознание гармонии целого, но все же представляют собою формы, остающиеся сами по себе темными, ибо они неискусны и неадекватны. Здесь все является натянутым оборотом, борьбой с материалом изложения как в мифических представлениях и искажениях. Ничто, кроме самой мысли, не обладает ее гибкостью. Замечательно, что пифагорейцы понимали душу как систему, являющуюся параллелью системе неба. В платоновском Тимее мы встречаем это представление более подробно развитое. Платон указывает также и более определенные числовые соотношения, но не указывает нам вместе с тем и их значения. И по сегодняшний день никто не мог извлечь из них что-либо толковое. Дать такой числовой распорядок легко, но указать его осмысленное значение трудно, и такое толкование всегда останется произвольным. Замечательно еще одна черта учения пифагорейцев о душе — это переселение душ. Цицерон говорит «ферикит». Учитель Пифагора был первым, сказавшим, что душа человека бессмертна. Учение о переселении душ рассмотрено до глубин Индии, и Пифагор, без сомнения, почерпнул его у египтян. Геродот говорит это совершенно определенно. К своему сообщению о мифических представлениях о подземном мире он прибавляет. Египтяне были первыми, сказавшими, что душа человека бессмертна и переходит в другое живое существо, когда первое ее тело гибнет. А после того, как она пройдет через тела земных животных, морских животных и птиц, она снова входит в тело человека, такой период завершается в три тысячи лет.